Бонасера вышел из дому, прошел пешком несколько кварталов и оказался у похоронного бюро. На задней половине, отделенной массивной звуконепроницаемой дверью от зала и приемных, помещалась контора, покойницкая, где бальзамировали трупы, склад для хранения гробов и кладовая, которой Бонасера под надежным замком держал химикалии и инструменты, необходимые для этого ужасного ремесла.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 Эхо жестокой резни гремело с газетных полос. Многие полегли с той и другой стороны. А теперь, видно, жертвой семи Корлеоне сделался некто столь значительный, что тело хотят упрятать, скрыть бесследно. И разве не самые надежное, если останки по всей форме придаст земле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 его доброе имя, уважаемое имя Бонасера, втоптано в кровавую грязь преступного побоища. Так и быть, он выкурит вторую сигарету. И тут его бросило в жар от еще более страшной догадки. Когда до мафии из других кланов дойдет, что он пособник семьи Корлеоны, с ним разочтутся, как с врагом. Пять семейств уничтожит его. Теперь Бонасера проклинал тот день, когда пошел к крестному отцу молить об отмщении за дочь. Он проклинал тот день, когда его жена подружилась с женой Дона Корлеоне. Пропади оно все, и дочь, и Америка, и любимое процветающее дело. Хотя, почему? Зачем так мрачно смотреть на вещи? Может быть, Все зайдет удачно. Дон Корлеоне — умный человек. Наверняка он принял меры, чтобы тайна никогда не раскрылась. Не нужно терять голову, ибо если все прочее еще может обернуться и так, и этак, то навлечь на себя не милость Дона — это верный конец. По гравию зашуршали шины. Привычное ухо Бонас-Эры уловило, что по узкому проезду движется машина, тормозит на заднем дворе. Он встал и открыл служебную дверь. Вошел тучный великан клименса следом за ним два молодчика самой бандитской наружности. Не говоря ни слова, они обыскали помещение, затем клименса вышел, двое молодчиков остались. Через несколько мгновений Буонасера услышал, что во двор тяжело въезжает карета скорой помощи. В дверях опять появился Клеменца, позади него шли двое с носилками. Худшие опасения Америго Буонасеры подтверждались. На носилках, спеленатый в серое одеяло, лежал труп. Спереди непокрытые торчали желтые босые ступни.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 «Я прошу вас употребить все ваше умение, все искусство», — сказал он. «Я не хочу, чтобы мать увидела его таким». Он подошел к столу и потянул за край серого одеяла. Против воли, несмотря на всю свою выдержку, На многолетний опыт Америка Бонасера глухо вскрикнула от ужаса. На столе для бальзамирования трупов Лежала пробитая пулями голова Сони Корлеоне. В левом, залитом кровью глазу, зияла дыра. На месте переносицы и левой скулы Осталось крошево из мяса и костей. Да он протянул руку и на долю секунды опёрся о Боносер. «Вот видите, что сотворили с моим сыном», — сказал он.